Глава 12 Больница жила в своем обычном суетном ритме. По коридорам бегали сестрички, санитарки недовольно возили швабрами по идеально чистым полам. Врачи вполголоса переговаривались, спили кофе в родинаторской, готовились к операциям, а в палатах плавало спокойствие и тихого часа. Пациенты спали или читали сводки новостей и книги. Вскоре настал час посещений, и в открытые парадные двери поплыли редкие струйки родственников и друзей пациентов. Соня зашла в просторный холл, осмотрелась, поискала глазами указатель с нужным отделением и стала подниматься по лестнице. Пройдя два пролета, она остановилась, чтобы понять, куда двигаться дальше, но вдруг краем глаза заметила знакомую фигуру в дальнем конце больничного коридора. Софья на секунду замерла, Потом стала спешно набирать сообщение унги и Нерею, а сама быстро пошла в ту сторону, где, как ей показалось, она заметила Варю. Добежав до конца длинного холла, девушка свернула в следующую кишку прохода и здесь растерялась, потому что уткнулась в запасной выход, где узкая лесенка вела вниз. Заканчивалась же она покосившимся крылечком с выбитыми досками пола и продырявленным от времени железным навесом. Софья удивленно оглянулась, потому что не знала, что за современным зданием больницы притаился старый парк. Здесь было очень спокойно, перекрестье дорог плавало в дрожащих тенях деревьев, солнечный свет проникал сквозь густую крону, и маленькие золотые пятнышки скакали по полянкам. Девушка вышла из сени крыльца, прошлась по дорожкам, но вглубь решила не заходить и держаться в зоне видимости больницы, Софья с лихвой хватало приключений. «Добрый день!» — вдруг услышала она густой ракочущий бас. Девушка оглянулась и увидела мужчину с худым изможденным лицом. На его почти истлевшем от болезни теле мешком висела больничная одежда. Ноги в стоптанных туфлях беспокойно шарили по песку дорожки, и он, держась за поясницу, печально брел в сторону Сони. «Здравствуйте!» — отозвалась девушка. «Гуляете — Гуляете? — спросил мужчина, остановившись неподалеку. — Да. Не знала, что здесь есть парк. — Он давний. В прежние времена это был вход в священный лес. Но потом лес вырубили, поставили дома, и остался только этот пятачок старых деревьев. — Почему лес был священным? — Потому что здесь жила смерть. Мужчина обнажил в ухмылке ряд пожелтевших зубов. А, -а, -а. Соне, которой и так было не по себе, сейчас стало совсем страшно. Вас пугают разговоры о смерти? Вы меня простите, но я тороплюсь. Софья начала отступать к входу в больницу. Поправляйтесь. Развернувшись, девушка быстро пошла к крыльцу и тяжело вздохнула, потому что продолжать этот странный разговор ей совсем не хотелось. Но вдруг мужчина заговорил снова, и Софья невольно остановилась. «Спасибо, вертушка». Девушка несколько секунд стояла словно в оцепенении. Она не могла двинуться с места. Ей показалось, что воздух стал хрустким, солнце мертвенно-бледным — а трава вдруг подернулась тленом. Вертушкой называла ее бабушка. Это было прозвище из далекого детства. Но если в большинстве случаев дети вспоминают этот период с теплотой, то для Софьи это было страшное время. Именно тогда она потеряла родителей и целый год жила с бабушкой, пока маленькую Соню не забрала мамина подруга к себе совсем. И только тогда для ребенка закончился страшный период – Остались только ночные кошмары, нервный плач и долгие беседы с психологом. Бабушка Сони была высокообразованным человеком, имела даже профессорское звание и научные степени в области филологии, была состоятельной особой и при всем этом отчаянно скучала. Женщине все давалось легко, ее тяготила обыденная рутина жизни, и она все время искала новые развлечения. И однажды случилось так, что новая знакомая предложила бабушке Соне вступить в ковен ведьм. С этого момента у профессора филологии в жизни все поменялось. Она нашла свой путь, а окружающие люди просто перестали для нее существовать. Она словно провалилась из одной жизни в другую и все время с бешеным блеском в глазах постигала новую для себя науку. Обременение в виде внучки – расценивала лишь как досадную неприятность, и Соня большую часть времени была предоставлена самой себе. Но это было лучшее время, потому что, когда женщина вспоминала о девочке, то той приходилось нелегко. Она была вынуждена постигать азы черной магии, коей бабушка была одержима. Тогда и появилось прозвище «Вертушка», потому что Соня всеми правдами и неправдами пыталась откреститься от рассматривания трупов на картинках, от страшных зрелищ кладбищенских ночных пейзажей и от бесконечного заучивания заговоров. «Что вы сказали?» Соня вынырнула из темной толщи воспоминаний и посмотрела на мужчину, выжидательно стоящего напротив нее. «Я сказал спасибо». «Нет. Вертушкой меня называла только бабушка. Об этом никто не знал», — еле слышно отозвалась Соня. «Зато об этом знаете вы», — мужчина пожал худыми плечами. «Поговорим?» «Кто вы?» — вместо ответа произнесла Соня. «Гораздо важнее, кто теперь вы». Согласившись на подселение, вы покинули тихую гавань одиночества. Теперь ваши секреты — это и мои секреты. — Так это вы? — у Сони нехорошо засосало под ложечкой. — Как вы меня нашли? — Это самое простое, — махнул рукой мужчина. — Я видела здесь Варвару, — спохватилась Соня. — Можно как-нибудь найти ее? Я вызвала подмогу. Нет, это был всего лишь мираж. Мне нужно было с вами поговорить в тихом месте. Зачем? Соня занервничала. Общение это было малоприятным, да и с минуты на минуту должны были приехать не Рейсунге. Соня, вы в большой опасности. Яма не любит, когда кто-то наступает им на хвост, а вы сейчас разворошили некоторую часть этого осиного гнезда. Мужчина печально улыбнулся. «Я знаю это как никто. Когда-то я пытался вытащить из этой сети свою любимую». «И как?» — проговорила Софья. «Получилось?» «Нет». «И ее загубил?» — он судорожно вздохнул. «И себя». «А вас мне жалко. Умрете, молодой». «Ну что же вы так категоричны?» Соня нервно дернулась. «Ладно. Пустое это все!» Неожиданно мужчина махнул рукой и печально вздохнул. «Свою голову к вашим плечам я прикрутить не смогу. Учитесь на собственных ошибках. Я просто хотел сказать, что следствие не видит очевидных вещей. Вам просто необходимо вернуться к первоисточнику». «Не совсем понимаю». Девушка нахмурилась и чуть повела плечами. Ей показалось, что на улице стало резко холодно. Вдруг за спиной у Софьи стало шумно, за закрытой дверью послышался грохот шагов, и она услышала, как Нерей громко выкрикивает ее имя. Перед глазами повисла странная дымка, пространство стало ватным, звуки доносились словно через толстый слой ваты, и странная сила приподняла ее над землей. «Я летаю?» — еле слышно проговорила девушка. «Да леталась уже!» — буркнул кто-то в ответ, и свет померк. Когда Нерей и Береговой выбежали во двор больницы, то увидели на извилистой парковой дорожке распростертую фигуру Сони. Девушка лежала ничком, подобрав под себя ноги и уткнувшись лицом в мелкую гравийную крошку. «Твою налево! Как они мне все надоели!» Зло плюнул обычно сдержанный Нерей и кинулся к Соне. «И не говори!» — стараясь не отставать, проговорил Юра. «Может, ее к стулу привязать?» «Не смешно!» — огрызнулся Илья, присел возле девушки и привычным жестом прислонил пальцы к шее. Жива, выдохнул он. «Скорую вызвать?» — спросил Юра. Илья медленно перевел взгляд на Берегового, потом на здание больницы и снова глянул на оперативника. — Да, Юра. Вызови скорую в больницу. Может, они хоть тебя в психоневрологический диспансер отвезут? — Ой, да. Чего-то я не в себе. — Вот и я о том. Илья аккуратно повернул голову Софьи, подвел руку под затылок и подхватил под колени. — Может, лучше я? — спросил Береговой. — Справлюсь. Явно с трудом вставая, проговорил Нерей. — Иди двери открывай. Соня пришла в себя уже в палате. Девушка обвела мутным взглядом свежевыкрашенные желтые стены, покосилась на сидящую рядом унги и осипшим голосом спросила. «Что случилось?» «Ты нас вызвала, сказала, что видела Варвару». Алис подсела поближе. «А когда Илья с Юрой приехали, то увидели тебя, лежащей без сознания, на дорожке в парке». «Ничего не помню», — Соня попыталась сесть, но почувствовала сильную слабость и упала обратно на подушку. Не шевелись. Врачи сказали, что у тебя либо переутомление, либо сильный стресс. Ребята пошли по камерам смотреть, куда могла пойти Мечина, и попытаться понять, что случилось с тобой. «Первоисточник», — еле слышно сказала Соня и посмотрела на Унге. «Мне очень нужно поговорить с Егором». Утро следующего дня Малинин и Береговой встретили уже на вокзале. Сразу же после того, что ему сказала Софья, Егор терпеливо выслушал наставление врачей, позвонил Юре, приказал купить два билета на поезд, и через час они уже ехали в сторону колонии строгого режима. — чего его так далеко засунули? — сонно потягиваясь спросил Юра, когда мужчины вышли из вагона и оглядели пустой в этот ранний час перрон. «А куда нужно было?» Выискивая глазами обещанного провожатого, вопросом на вопрос ответил Егор. «В Зимний дворец?» «О, Егор Николаевич, не рычите прямо с позаранку!» Покривился береговой и кивком показал на припаркованный неподалеку полицейский уазик, за рулем которого дремал водитель. Юра скоро спустился по ступенькам, обошел машину, легонько постучал в окно и когда мужчина, сидевший в салоне, приоткрыл один глаз, сказал Простите! «А вот если мне до колонии нужно доехать, то как лучше добраться?» «Слышь!» — немедленно послышался ответ. «Если ты, падла, будешь мне и дальше спать мешать, то я тебя сам туда с ветерком докачу. Шлепай на автобус!» — рявкнул молодой человек в форме рядового и снова окунулся в негу утренних сновидений. «Во как!» — ошарашенно обернулся на на береговой «Может, поучить его?» «Себя поучи, Юра!» оборвал просвещенский порыв оперативника Егор. «Ты как его спросил? Представился бы хотя бы». «Так а чего он спит на службе?» — протянул Юра. «Юра, не дури, а!» — Малинин распахнул дверь в машину. «У меня здесь срочное и важное дело. Если у тебя таковых нет, то можешь заняться воспитанием местных коллег». «Э, мужики, вы куда прете?» — водитель подлетел на кресле, как ужаленный, и, дико вращая глазами, обернулся на устроившегося позади него Малинина. Егор спокойно достал свое удостоверение, ткнул раскрытой книжечкой чуть ли не в нос нерадивому полицейскому и медленно и четко произнес. «Приступите к выполнению своих служебных обязанностей. У нас следственные мероприятия, поэтому как можно быстрее доставьте нас в указанное место». «Да, конечно, конечно». «Я же ждал вас! Вот соснул немного!» Лейтенант, все еще глядя на Егора, стал шарить в районе замка зажигания, стараясь найти ключи. «Не да, конечно, а так точно!» устало», — устало произнес Береговой. «Вас что, в вашей деревне, работе в полиции по букварю учили?» «Посмотрите, какой у нас городской парень появился!» — чуть улыбнувшись, произнес Малинин. «Поехали быстрее, мы опаздываем!» Уазик, прыгая на неровностях дороги, покатился по асфальтовой ленте, израненной рытвинами и сморщенной разломами. Водитель всю недолгую дорогу стыдливо молчал. Егор пытался собраться с мыслями, что было не просто учитывая нестабильное состояние здоровья, а Береговой просто рассматривал скудные пейзажи за окном и строчил месседжи Нерею и Лашникову. — Егор Николаевич, вы как себя чувствуете? — спросил Береговой — когда впереди замаячила территория колонии. «А ты с какой целью интересуешься?» — скосив глаза на оперативника, отозвался Малинин. «Да с обыкновенной», — пожал плечами Юра. «Нет, ты интересуешься с целью Софьи Андреевни и моей дуэньи Нерею написать, как мое здоровье. Так?» — Малинин в упор посмотрел на Юру. «Ну, переживают люди. Вы и так всех послали и чуть не один поехали». «Юра, я поехал с оперативным сотрудником, а не с бабкой-лавошницей. Я тебя, Юра, очень уважаю и особенно ценю, что ты в очередной раз спас мою задницу. Но сейчас я прошу тебя собраться. У нас, может быть, будет единственный шанс нащупать ниточку и размотать этот клятый клубок. Приди в себя!» «Понял», — буркнул Береговой. «Егор Николаевич, а вы действительно думаете, что у Софьи такие видения правдивые?» Малинин раздраженно выдохнул и взялся за ручку двери, так как машина уже парковалась у ворот колонии. «Юра, не о том думаешь!» Егор открыл дверь, остановился на секунду и пожал плечами. «Ну, либо правдивое видение, либо она самый главный подозреваемый», кратко резюмировал полковник и покинул автомобиль. Береговой даже закашлялся от неожиданности, потом вышел следом и глубоко задумался над словами начальника. Пройдя обязательные утомительные процедуры, Малинин с Береговым наконец добрались до допросной и стали ждать, когда конвойный приведет заключенного. Юра мерил шагами небольшое помещение, в котором словно жила сама тоска и уныние, и солнечный свет не пробивался даже в погожий денек, разгоравшийся за окном. «Не люблю в тюрьмы ездить», — цикнул Береговой. «Извини, я не знал. Взял бы кого-нибудь другого». На автомате съязвил Малинин, не отрывая взгляд от бумаг, разложенных перед ним. За дверью послышались шаги, лязгнул железный замок, дверь с натужным скрипом отворилась, и в помещение зашли конвойный и высокий, сильно похудевший мужчина. — Осужденный Красудский для проведения допроса доставлен! — громко отрапортовал охранник. — Спасибо, — ответил Малинин. — В коридоре подождите. «Здравствуйте, Егор Николаевич!» Кожа на лице Красуцкого за время заключения стала похожа на серую вощеную бумагу. Глаза глубоко запали, натянулся тонкой бескровной нитью рот. «Рад, что вспомнили обо мне!» Анатолий Викторович поднял глаза на Малинина, и тот сразу же узнал знакомый страшный яркий блеск, который играл во взгляде, когда Красуцкий рассказывал про своих жертв. «Ах, да!» — Я, помнится, тогда вам напророчил, что вы ко мне вернетесь. — Анатолий Викторович, Малинин закрыл папку с делом. — Я понимаю, что вам невероятно скучно и до жути обидно, что вы проводите свою жизнь в тюрьме. Но каждое преступление влечет за собой наказание, и это справедливо. Не так ли? — Как верно подмечено. Растете как профессионал. Стали более рассудительны. Спасибо, сухо оборонил Егор. Ну что, Анатолий Викторович, рассказывайте, как вам будни в заключении? — Не ходите вокруг да около и не обижайте меня недомолвками. Давайте честно. Давайте! Малинин устало откинулся на спинку стула. Поведайте нам, что происходит в этом чертовом городе. Тогда я думаю, что нужно начать с торга. Не на базаре! буркнул Береговой и моментально поймал острие взглядом Малинина. — Анатолий Викторович, чтобы, как вы выразились, торговаться, мне нужно понимать предмет этого самого торга. А так мне смысла нет тратить время и впустую раздавать обещания. Я изучал историю Карельска и Ямов многие годы. Сначала это было просто увлечением из-за а потом переросло в настоящую страсть и когда мы с Ритой были на пороге запуска гиперкуба, то я знал, как можно развалить всю их структуру, иначе все мои старания были бы бесполезны. Ямы фанатики, которые ради своей цели не пожалеют ничего и никого. А сейчас у власти стоит очень серьезный психопат. «Кто бы говорил о психопатах!» — снова буркнул Береговой. «Я, молодой человек, запамятовал, как вас зовут». Но отвечу. Да, я социопат с отклонениями, но...» Красуцкий ухмыльнулся, и кожа на щеках собралась в мелкую складку. «У меня есть особый фетиш, и я придерживаюсь линии в выборе жертв, и для меня это своего рода хобби», — Красуцкий пожал плечами. «А вот главу клана Ям можно отнести к субклиническим психопатам». Он прекрасно манипулирует людьми, надевает на себя разные личины, может сопереживать вашему горю или вздыхать над раздавленной колесами машины кошкой, но при этом твердой рукой будет управлять своей мини-империей». «Вы знаете, кто он?» «Это не столь важно. Структура ям выстроена по принципу полной взаимозаменяемости. Если просто обезглавите структуру, то на месте среза сразу же вырастет новая руководящая голова. Повторюсь, они фанатики. Им все равно, что будет с ними. Они живут только идеей. Тогда я тоже повторюсь. Вы знаете, кто он? У Малинина нехорошо сдавило виски и в районе почек тяжело мазнуло болью. Егор Николаевич. Красовский потер ладони и пожевал губами. Мы просто теряем время. Поверьте, я много знаю, но мне нужны мои дивиденды. Я слишком долго здесь нахожусь, и думаю, пора выбираться на волю. — Может, еще и миллион долларов? — спросил Береговой. — Нет, пожалуй, начнем с чашечки кофе. Соскучился. — Юра! — рявкнул Малинин и тише добавил. — Кофе принеси. Попроси начальника сварить. У него там аппарат хороший стоит. О, как! прикрыл глаза Красоцкий. Мне будет варить кофе сам начальник этой богодельни». Я вас слушаю перебил его Егор и открыл блокнот. Анатолий Викторович, у нас очень мало времени. Ну, для начала я хотел бы увидеть Риту и попросить перевести нас в какую-нибудь колонию поселения. Я прекрасно понимаю, что вы нас совсем не отпустите. Но было бы чудесно, если бы мы с ней могли жить вместе и почаще дышать воздухом. — Ага. И еще вы мне тогда расписку напишите, что не будете почем зря крошить молодых и красивых женщин. Глядя на Красуцкого, проговорил Егор. — Почем зря? Точно нет. Только со смыслом. Закинув голову, счастливо расхохотался Красуцкий. Перед Егором живо пронеслись картинки с раскопок возле клиники кадры с видеозаписей и несчетное количество изуродованных тел, которые ради собственного удовольствия краил сидящий напротив нелюдь. Малинину стоило огромного труда не воткнуть кулак в лицо сидящего напротив него заключенного. Сейчас перед Егором стояла катастрофически сложная задача. Во имя того, чтобы спасти остальных и вытащить на свет Божий из-под земли засевших там упырей, Ему придется пойти на условия Красуцкого. Они оба это знали, и Малинин прекрасно понимал, что Красуцкий сейчас наслаждается моментом. «Ладно, это все лирика. Давайте поступим так». Егор вздохнул и посмотрел на вошедшего Берегового с большой чашкой в руках. «Сделка будет идти по принципу «ты мне, я тебе». То есть сначала информация потом заслуженное лакомство». «Ну, хорошо», — быстро согласился Красуцкий. «Начнем тогда с вишенки на торте. Среди ям есть преданный мне человек, и она занимает там не последний пост. «Кофе отдай», — Егор глянул на Юру, стоявшего у дверей. Береговой поставил чашку Дернул губой и брезгливо отодвинулся, словно боялся запачкаться, даже если случайно прикоснется к сидевшему на стуле мужчине. Дивный аромат. Как же я скучал. Кофе, вино. Хороший стейк и разделочный стол. Он пошлепал губами. Мечта, если вы понимаете, о чем я. Красотский сделал большой глоток. Горячая жидкость водопадом пролилась внутрь, разбудила уставшие от тюремной еды рецепторы, и мужчина блаженно улыбнулся. Но через мгновение он почувствовал толчок боли в районе желудка, нахмурился, потому что стало подводить зрение, и посмотрел на внимательно наблюдавшего за ним Малинина. — Что? Не нравится, как здесь готовят кофе? — жестко спросил Егор. — Так не вопрос. — Попросим сварить новый, только уже с антидотом. А в этой чашке — та дрянь, на которой ты держал свою жену, которую свежевал перед этим. Так что умирать ты будешь долго и мучительно. Поэтому в твоих интересах все рассказать побыстрее. — Вы не имеете права, — севшим голосом проговорил Красуцкий. — Юра, вот скажи мне, — Егор досадливо стукнул по столу. Почему каждый раз они все твердят о каких-то правах? То есть им можно измываться как угодно. Можно резать невинных, убивать. А как что не по закону в их сторону, сразу вспоминают о правах. Малинин посмотрел на Красуцкого и жестко произнес. «Твои права написаны на надгробьях твоих жертв. У тебя мало времени, чтобы мне все рассказать, так что предлагаю начинать». «У меня нет с ней связи». «Мне необходимо приехать на место. У меня есть способ, как связаться». Красуцкий потянул ворот робы, освобождая шею. «Если бы я приехал в Карельск, то должен был бы подать весть». «Детали. Как подать весть?» Малинин поставил телефон в режим видеозаписи. «Анатолий Викторович, ближе к сути». «По приезде я должен был подать объявление в местную социальную группу «Подслушано в Карельске». Красуский часто задышал и пролепетал слабым голосом. «Что-то мне совсем плохо. Вы понимаете, что я могу умереть, и тогда вам точно никто не поможет». «Ну, что делать?» — развел руками Егор. «Значит, будем как-то сами справляться». «Егор Николаевич, вы же разумный человек. Дайте мне антидот. Последствия этого яда могут быть очень разрушительны для моего организма». «А я, как видите, и так не блещу здоровьем», — чистил словами Красуцкий. «Раньше надо было думать. Если вы так печетесь о своем здоровье, то быстрее говорите нужную нам информацию». «Моя свояченица Ася была гарантом нашей сделки. Она вышла замуж за одного из ям. Это был брак по расчету, потому что нам нужно было подобраться к ним. Без них не получится активировать гиперков». А Марго никак не могла успокоиться, и мы придумали следующую уловку. Ну и, конечно, смогли даже неплохо приумножить свои средства. «Меньше лирики и больше конкретики», — обрезал пространный рассказ заключенного Малинин. «Я должен подать платное объявление о том, что оказываю услуги ландшафтного дизайна в стиле Рококо». «Почему именно Ракако? невольно изумился Береговой. «Потому что в Карельске явно найдется очень мало ценителей такого вида оформления своих дачных участков», — объяснил Красоцкий. «Зачем так сложно все?» Анатолий Викторович помолчал. Кадык-мужчина нервно дернулся, он сжал кулаки и тихо произнес. «Я планировал побег для себя и для Марго. Мы думали, что сможем все устроить, но никак не получалось». «Да, неудача за неудачей. Какая-то черная полоса у вас в жизни. Наверное, карму себе как-то подпортили», — язвительно заметил Егор. «Хорошо, вышли бы вы на эту Асю. И что дальше?» «Мы с ямами друг другу необходимы. Я хочу активировать гиперкуб. Они хотят возродить свое величие. Красуцкий, у меня голова уже трещит от этого словоблудия. Конкретику наведите!» «Дайте мне просто увидеть Марго, и я все расскажу. Я больше не могу не видеть ее!» — сломанным плачущим голосом проговорил заключенный. «Хотя бы ненадолго!» «Но я не могу сейчас взмахнуть волшебной палочкой и доставить ее сюда!» — вспылил Малинин. «Вы вообще не соображаете, что ли? Вы помереть можете в любую минуту!» «А может, это и правильно!» Плечи мужчины вдруг сломались вперед. Губы сложились в горькую складку, и он повалился лицом на стол. Малинин с Береговым переглянулись, резко подняли мужчину за плечи и усадили обратно на стул. Красотский же сидел и с откровенной издевкой ухмылялся. «Вы думали, я поверю в эту туфту проят? яд? Стыдно как-то думать, что я почти дипломированный врач, не распознаю обманку». Я ведь не получил диплом не только потому, что был разболтан или глуп. Отнюдь, просто я понял свое призвание еще тогда, и также подумал о том, что если я получу полное образование и диплом, то вопросов ко мне будет больше. А мне это было не нужно. Гораздо легче скрываться за личиной неудачника. Так что мои требования остаются прежними. И кофе теперь можете принести мне бутерброд. Красудский помолчал. «Только не нужно сыпать его сверху толченым стеклом. Я нужен вам, живой и невредимый». Малинин уже минут пятнадцать слушал, как его по телефону поливает самыми отборными помоями Касаткин. Генерал-майор орал самозабвенно и с чувством, и вскоре Малинину начал оказаться, что, исходя из речей начальства, Егор Николаевич совсем задарма ест казенные харчи и вследствие его держат из какой-то христианской милости и никак иначе. — Андрей Михайлович, а можно всю конструктивную критику я выслушаю чуть позже? «Малинин, ты совсем умом повредился! Ты хочешь вынуть из строгой колонии маньяка и выпустить его на свободу?» Все не совсем так. Егор устало потер лицо. И как бы странно это ни звучало, без его помощи нам не расковырять проход в земле и не найти этих придурков. Красудский ни на минуту не останется один. «Егор, ты знаешь, я уже жалею, что так яростно отстаивал твою кандидатуру». Устало выдохнул Касаткин. «Короче, добро у тебя есть. Если ты упустишь Красуцкого, то сядешь вместо него. Ты меня понял?» «Отчетливо», — сказал Малинин. Через час после этого разговора с территории колонии выехала машина, в которой сидели Малинин, Береговой и Красуцкий. Они сразу взяли направление в сторону северной столицы, чтобы оттуда поехать к месту, где когда-то стояла усадьба Красудского, а теперь просто лежали сгоревшие руины.